Глава 18. Пропасть, словно накликанная проклятыми страницами книги бездн, распахивалась медленно, неуклонно. Ленар, вовремя сошедший с развалившегося шафота вместе с лайбой и Арианой, мог видеть во всех подробностях, как отходил противоположный край расширяющегося провала. Словно гигантский шур в разлом Земли открывал один за другим геологические слои, и разум Ленара, в оцепенении, наблюдающего за этим процессом, фиксировал их отстраненно-рассудочной научной методой. Словно не на краю черной пропасти и гибели стоял он, а в собственной лаборатории, либо вел наблюдение на геологической выработке, определяя наличие тех или иных почвенных горизонтов. Первыми глазам Ленара открылись плодоносные почвенные слои, под которыми залегали мощные пласты глинистого грунта. Провал всё более расширялся, и далеко внизу, добрым десяткам аниев ниже, показались ещё более мощные слои светло-серых известняков, трещиноватые с примесью крупного гравия, Они отслаивались, ползли и обрушили в расходящуюся бездну целые горы осадочных пород. Как загипнотизированный стоял Ленар на краю пропасти и смотрел, смотрел вниз. Ширина провала, то есть расстояние, на которое отходили друг от друга участки земли, не поддается описанию. По крайней мере, людям, которые присутствовали при этом, показалось, что вся земля, весь мир раскололись надвое, как то сказано в пророчестве книги «Бездн», и половинки отходят друг от друга. «Смотрите!» – проревел кто-то. «Смотрите! Храм! Храм!» С храмом в самом деле происходило что-то ужасное. Сначала перекосились каменные ворота одного из восемнадцати порталов, и огромные колонны, поставленные в основании пилона, вдруг изломились и рухнули. Мучительная дрожь прошла по всему огромному, словно ожившему каменному телу храма благолепия. Бездна расходилась прямо под ним, и вот одно из щупалец пределов изогнулось и исчезло. Провалилось сквозь землю, в буквальном смысле этого слова. Ленар закрыл глаза. В этот момент из кипящего варева людской толпы, обезумевшей, окровавленной, выскользнул человек в разорванной до пупа рубахе с разбитым лицом. Он отчаянно прихрамывал на одну ногу, даже приволакивал ее, но все равно передвигался поразительной быстротой. Это был старый знакомый Ленара, бывший стражник Хербург. Он пришел поглядеть на казнь ненавистного бунтовщика, но последние ошеломляющие события заставили Хербурга совершенно изменить свое мнение о Ленаре. Еще бы! Хербург бросился Ленару в ноги, крича «Бог! Бог! Воистину! Прости меня, всемилостливый Пресветлый! Прости своего жалкого раба, червя, за то, что я гонял вместе с тобой свиней!» «Да не путайся ты! Не путайся под ногами!» — недовольно отозвалось новоиспеченное божество и толкнуло Хербурга так, что бывший базарный стражник повалился на обломки шафота и растянулся на брусчатке площади гнева. Несмотря на это, он продолжал вопить во всю глотку, не замечая боли. «Бог, бог, я всегда знал, что меня коснется благодать!» Забегая чуть вперед, скажем, что Хербург выживет в этой ужасной катастрофе, и всю оставшуюся жизнь негодяи и плуты живут долго, будет касаться своего правого плеча и говорить, важно воздевая руку. Вот здесь, в этом месте, меня коснулся Длан самого, о, вам не понять, это священное место. Хорошо, что Ленар не дал Хербургу пинка под зад. Тогда демонстрация ушибленного богом священного места была бы куда более живописной. Но все это будет позже. А пока что на глазах перепуганных жителей Ланкарнака рушился храм Благолепия, и с грохотом низвергались в пропасть разворошенные древние каменные блоки. Встерегующий скверну Омгар выбежал из павильона и, упав на колени, в ужасе воздел руки к небу. Его лицо исказило сильнейшее душевное смятение, черты перекосились, и стекленело выпучились глаза. Вздули синие жил на толстой шее. Он хотел что-то сказать, но лишь какой-то хриплый каркающий звук колючий выдрался из гортани. побелел побелело упал лицом вниз, скрижища зубами. Люди на площади заметались. Земля в буквальном смысле слова уходила из-под ног. Кто-то крикнул «Убить храмовников!» Это они навлекли на нас гнев богов. Но разрозненные эти вопли были вдруг заглушены криком вырумшимся из тысяч уст. Эти уста принадлежали служителям Лонкарнакского храма и простым гражданам, пришедшим поглазеть на невиданное зрелище, и дворянам, и солдатам, и стражникам, и мужчинам, и женщинам. Тысячи голов запрокинулись в едином порыве, десятки тысяч взглядов вонзились в голубое небо, с которого прямо на них летел, летел. Это верно, крылатый белый конь светлую Ааму, на котором он мчался вместе с милостливой Алиан в дни спасения наших пращеров. «Летит, летит! Смилуйсь над нами, Пресветлый! Не прогневайся на нас, владычец Алиан! Ааа! а «Ленар, смотри!» — торжествующе крикнул Лайба. «Они все-таки сумели поднять в воздух эту штуку. Гравитолет, а? Так называется эта штука, которую... которую...» Ингер сказал, что Барлар проводит испытания. Пробормотал Ленар самый немалозадачный и неожиданным и следует признать очень своевременным, почти чудесным появлением белого гравитолета. «Значит, ему все-таки удалось. Смекались ты, юноша, ничего не скажешь». Появившийся в синем небе над Ланкарнаком, над площадью гнева, Летательный аппарат в самом деле обводами своего корпуса чем-то напоминал огромного белого коня. При известном наличии фантазии можно было даже представить, что стойкие уравнители гравитационного поля, торчащие по бокам гравитолета, это ноги с копытами, а гроздь разъемов оптиковолоконных каналов, находящихся на корме – хвост. Имелись также голова и гривы, но эти части конского тела можно было обнаружить при наличии совсем уж большого воображения. Однако стоило принять во внимание – то смятенное состояние, в котором находились все увидевшие коня. Ленар, стоящую обломков развалившегося эшафота, замахал руками и стал на совсем небожественный лад подпрыгивать, чтобы ее заметили. К счастью, вот на этот раз действительно к счастью, на нем до сих пор оставался дурацкий двурогий колпак, причитающийся каждому осужденному на смертную казнь. По этим колпакам Барлар, находящийся в кабине пилотируемого вертолета, и сумел сделать почти невозможное – вычленить линары и Лайбы из толпы мечущихся, ополоумевших от страха избывшихся скверных, темных по людей. Да и Ариана выглядела приметно. Замечательно, что Барлар увидел Линар, Ариану и лайба в тот самый момент, когда к развальному шафоту вынырнул человек в разорванном плаще, волоча за собой женщину в помятой и сильно пострадавшей накидке. Мужчина, не стесняясь, орудовал коротким прямым клинком, и с лезвия капала кровь. Они одновременно откинули капюшон, головы, и скрывавшие головы оказались Интелинерой и Альдом Калиерой. Королева, растрёпанная, бледная, с глазами, полными слёз, упала на грудь Калинару и спрятала лицо в складках его балахона. Калиера коротко зло выдохнул. «Еле вас нашли. Интеллинар, нашла время обниматься», — грубовато добавил он, и его взгляд упал на Ариану. Альт Калиера вздрогнул, но нашёл в себе силы удержаться от каких бы то ни было слов. Гравитолёт завис над головами обращённых. Отъехал Панель, и Барлар, высунув голову, закричал. «Лезьте сюда. Давайте, быстро, быстро, а то будет слишком много желающих». Смекалистый пилот исправленного гравитолета Барлар напрасно беспокоился. Пространство непосредственно под граветолетом, зависшим над площадью, быстро опустело. Люди, давя друг друга, хлынули в рассыпную еще отчаяние. В самом деле, мало ли что придет в голову богам, которых так оскорбили, которые теперь мстят, обрушивая храмы колебля Землю, раздвигая и разрывая ее под ногами. Ленар и его друзья перебирались в кабину гравитолета. Было тесновато, потому что летательный аппарат был рассчитан на меньшее количество людей. Впрочем, разве теснота воспринимается как неудобство теми, кого только что должны были казнить? Лайба с интересом крутил головой, восклицая. «Ух ты, здорово! Значит, теперь будем летать по небу, как птицы?» «Ага, как курицы», – проворчал Альт Калиер, осторожно поглядывая то на Риану, то на Интелинеру. Женщины молчали и не двигались. «Наверное, обе потратили слишком много эмоций и теперь казались выжатыми, опустошенными». «Вверх!» – воскликнул Барлар, вытягивая на себя ручку манипулятора. Если уж нас приняли за богов, ух, то нам нужно парить под облаками. Любопытно, наверное, когда тебя принимают за божество. Ленар, тебя, значит, вот так? М? Да будет тебе трещать болтун, недовольный перебил его альт-калиера, теребя свою давно отросшую окладистую бороду. Значит, все-таки научился летать? А как же, смотри, какой отсюда вид. Да, да, тут тебе не там. Барлар был прав. В самом деле, только отсюда с высоты птичьего полета можно было оценить колоссальные размеры бездны, открывшийся в самом центре Ланкарнака и разорвавший город надвое. Длина провала, тянущегося через всю столицу, составляла ну никак не меньше 20 беломов, а его ширина достигала около 200 аниев. Так некоторые горожане, проживающие через стенку друг от друга, не выходя из дома, за значительный промежуток времени оказались на расстоянии полета стрелы из лучшего лука, их дома были разорваны надвое, и две половинки строения оказались по разные стороны пропасти. Что же касается глубины пропасти – то определить ее опытным путем пока что не представлялось возможным, но Ленар и без того знал, что между верхним внешним покрытием реактора и уровнем, на котором расположен ланкарнак, около 300 аний, то есть чуть больше одного белома. «Ух ты!» – восхищенно выдохнул Лайба, когда Барлар, рисуясь, заложил щегольский вираж над самым провалом. «Здорово! Погоди, а это еще что такое? Это что за тип?» «Да», – сказал Ленар, – «это по нашей душе. Кто таков?» По самому краю провала бежал человек, рискуя с каждым шагом угодить в бездну, задирал голову и вопил во всю глотку. Это был никто иной, как Краал. Недавний служитель Присветлый проявил недюжное умение выживать в кровавой человеческой давильне и теперь еще претендовал на то, чтобы попасть на борт пассажирского граветолета. И меня! кричал Краал, размахивая руками. И меня! Возьмем его, сказал Ариан, это Илькан. «Ба!» — воскликнул Лайба. «Так это же Кур-камень. Он же Караал, бывший толкователь храма. То, что толковал тебя, Ленар!» «Мне кажется, что еще раньше, в то наше время, его звали немного по-другому», припоминая пробормотал Ленар. «Недаром мне все время казалось, что я его где-то видел. Ну, конечно, толкователь Караал. Так он и есть Илькан?» «Возьмите меня!» — кричал человек, располагавший столь внушительным набором имен. «Я Илькан! Добрый Ленар! Илькан!» Барлар произнес не без тревоги. Эта штука рассчитана на троих. А нас и так уже... Хм. Он накинул взглядом Ленара, Ариану Алиан, мрачную Интелинеру и улыбающуюся графа Калиеру. Включил в общий список насмешника Лайба, да и самого себя не забыл. А у нас и так уже шестеро. А этот Крал седьмой. Кстати, он не худенький. Я бы даже сказал, жирненький. Отцы-храмовники, видать, не только не мучили его, не пытали, а еще и хорошо кормили. Ого. Угу. Возьмем, отрывисто сказал Ленар. И перед его глазами качнулось, переворачиваясь в красное Канаанское плато, которого давно уже нет. «Возьмем его. Теперь многое объясняется. Это Илькан. Я узнал его. А уж он сам объяснит нам все остальное. И как он оцелел, будучи пленен братьями Ордена. Это тоже надо выяснить». «Возьмите меня!» — карабкаясь по обломкам и площадь, перепрыгивая через тела мертвых и просто неподвижных, окаменевших от ужаса и валяющих синячком людей, кричал «Караал!». Через минуту он оказался на палубе гравитолета, и Барлар с недоверием посмотрел на качнувшиеся стрелки приборов. «Вытянет ли?» особенно если учесть, что он толком не умеет им управлять. Все хранили молчание, пока под ними проплывала столица, обезображенная, как лицо, шрамом жирной прямой черной линии, перечеркивающей и пронизывающий город на вылет. Интелинера плакала. Даже Калиера, который все больше улыбался довольно глупой улыбкой, помрачнел и задумался. Наконец Ланкарнак растаял за горизонтом. Только тут беглецы перевели дух и заговорили спокойнее. А еще говорят, что в жизни не бывает совпадений. Назидательно заметил Корал. И даже был Ингеру открыть сеанс связи именно после того, как этот бесноватый Ом Гаар проревел пророчество из книги бездн. Ну и ну. Эффектно получилось, народ под впечатлением, особенно тех, кто не провалился, не без доли цинизма добавил он. Интелинера вздрогнула и подняла на него красные глаза с припухшими веками. Да и Омгар, Гаар! Я думаю, с Гаром покончено, заметил Лайба. Толстячок, кажется, повредился рассудком. Мне так показалось, по крайней мере. Да я сам, признаться, чуть не повредился рассудком, когда начала отходить аварийная платформа реактора. Эта книга бездна, но просто какая-то инструкция по его запуску. «Да так, может быть, и есть», — сказал Ленар. «Мы уже никогда не узнаем, при каких обстоятельствах писали, а потом наверняка ловко редактировали эту книгу. Напускали туда побольше мистического тумана. Но что первый автор знал о реакторе, так это точно. Снова забьется в глубинах черное сердце нашей благословенной Земли». Это прямо про запуск головного реактора, только в самой, что не на есть дурацкой поэтической форме. Ну да ладно. А теперь, сказочечка, объясни нам, что всё это значит. Где ты нашёл Ариану, и как так получилось, что её объявили богиней Алиан? А меня, кажется, и вовсе представили кем-то вроде обиженного бога, что ли? Почему объявили? Вы неверно выразились. Уже успокоившись после своего впечатляющего бега по краю пропасти, отозвался Караал. Будем его называть так, всё-таки привычнее. Объявили. Объявить могут только самозванку, она, она и есть богиня Алиан, а вы, Ленар, бог Ааму, чье истинное имя называемо. Сакральное имя святоносного бога – Елеонар. Его запрещено произносить кому бы то ни было, кроме жрецов высшей степени посвящения. Чувствуете сходство? Елеонар – Ленар, Алиан – Риана. Фонетические языковые процессы, которые шли несколько веков, серьезно изменили форму имен, однако не до неузнаваемости. Ленар проглотил удивление, выговорил. Что же, выходит, что я в самом деле бог, и все именно так, как утверждал Бренник, да отойдет его душа под ладонь светлого Аму? Машинально поперенятый от Бренника привычки произнес глава Академии Осекся. А кто такие боги, друг мой? Важно спросил Корал. Это обожествленные деятели прошлого, чьи жизни обрастают легендами. Это мифологизированные предки, процессы в гермизации, это персонифицирование явлений природы. А чаще всего все вместе, в едином сплаве. Изобильные многолики порождение человеческой фантазии, да и мало ли. Вот Орламдор с верхними и нижними землями нашел себе богов. Видишь ли, Ленар, я не знаю, в каком состоянии находится сейчас памятная структура твоего мозга. Я сам не без греха, как понимаешь, я тоже провел бездну времени в саркофаге, законсервировавшись согласно биотехнологии, созданной и усовершенствованной мною. А на биос что ты хочешь? Так вот, я упомянул о том, что не знаю, в каком состоянии находится сейчас памятная структура твоего мозга. Ты можешь не помнить многих событий, происшедших после отбытия звездолета слеобеи. То же самое касается и Арианы. Она, кстати, узнала меня сразу, потому что человек, погружаемый в анабиоз по методу Элькана, Кайла, точно запоминает последнее, что он видел перед погружением в сон. А последним Ариана видела мое лицо. Это в итоге спасло мне жизнь. Она узнала меня сразу же после пробуждения. «Да», — сказала Ариана. Караал перевел дух. Все ждали. Глядя прямо на Ленара, он продолжал. Я должен рассказать вам, по крайней мере, всё то, что помню сам. Ведь я заснул позже у вас и пробудился раньше. Твои люди видели то место, где я пробудился. В фольклор это место вошло под названием «Пещера тысячи призраков». Собственно, там я и провёл последние полторы тысячи лет. В саркофаге, в точно таком же, как у тебя и у Арианы. Ведь именно оттуда, от зеркала мира, меня и привлекли в армию обращённых. «Ну рассказывай», — почти совершенно свободным от эмоций голосом проговорил Ленар. «Рассказывай, кур камень». И как тебя лучше называть? или Кан? Как тебе удобнее? Начнем с самого начала. С того момента, как ты вынул меня с военной базы под Кануаном, с требованием Зимбера взять его на корабли. И не верится, когда это было. Вырвалось у него. Впрочем, он быстро взял себя в руки и продолжал. Когда на звездолете начался бунт, который, как легко догадаться, разжег подлый Зимбер и тощий жрец его прихвостень, тут уж воцарился совершеннейший ад. Не хуже, чем сегодня, когда рушились дома и люди валились в пропасть. Зимбир применил убийственный яд, Амиацин 5 против которого не было противоядия. За Ананой многие другие погибли и были убиты. Из верхушки экипажа остался только ты, Ленар. Тебе помогала Риана. И я. Я помог в меру своих скромных сил, да и то лишь в том, чтобы вам скрыться от неминуемой гибели. Я... Да, законсервировал вас в саркофагах по своему методу с тем, чтобы вы проснулись, когда о вас уже никто не вспомнит. И когда вирус распадется в организме. Так и произошло. «Жестоко, да. Но если бы ты мог вспомнить то, что творилось здесь полторы тысячелетия назад?» «А почему ты решил, что я ничего не помню?» «Нет, многое восстановилось. Фрагментарно. Например, я прекрасно помню Кананское плато. Я помню смерть Занана в зале снов. Помню и то, что и я был поражен вирусом. И тогда...» «И тогда тебя ввели в анабиоз. Не я, а мой ассистент Кайл. Потому-то ты по пробуждению не признал во мне Элькана. Вот она, она тебе лучше объяснит», — быстро сказал Корал, показывая Нариану ведь она занималась памятными структурами мозга, в той, в прошлой жизни. Память непредсказуема, Ленар. То из нее выпадают самые важные фрагменты, а порой всплывает ненужная, казалось бы, шлоха, какие-то разрозненные осколки. Все это перемешивается под воздействием эмоций, встрясок, и тогда из этих осколков слагается совершенно невероятная мозаика. Называется конфабуляция, припомнив выговорила Лориана, когда пробелы в памяти восполняются фантазиями, которые сам человек порой принимает за правду. «Вот именно», — сказал Крал. И для каждого человека процесс вспоминания индивидуален. Вот ты, Ленар, хорошо, что ты сразу же попал в храм, ко мне. Твоя затемнённая память восстанавливалась чрезвычайно быстро. А ведь, скажем, у меня всё было совсем по-иному. Я долго не мог понять, кто я такой. Впрочем, мы, люди с Леобеи, всё равно настолько превосходим местных уроженцев, что меня всё равно заметили. Сыграло свою роль постепенное вырождение, ведь у них очень ограниченный генетический материал, и все люди с одного отдельно взятого уровня в конечном счёте родственники. Но я отвлёкся. Значит, меня взяли в храм. Только тут процесс вспоминания ускорился. Я проходил одну за другой ступени посвящения, был избран толкователем с правом неприкосновенности. Уже будучи толкователем, я установил массу интересных фактов. Не стану их все перечислять, тебе они известны. Говоря коротко, я понял, что мир вовсе не таков, каким его официально преподносят жрецы. Кстати, бывший стерегущий тоже питал тяжелые сомнения. И еще, он верил во второе пришествие Ааму, как это сказано в книге «Бездн». Барлар, Интелинера, граф Калиера и Лайба смотрели во все глаза, слушали во все уши, но предпочитали помалкивать. Нечасто можно стать свидетелем разговора богов своего мира. Интересно, а как же из меня, пусть даже за многие века, смогли вылепить Ааму, светоносного всемогущего бога-творца? — спросил Ленар. Ведь ты сам сказал, что спас меня от смерти. Тогда, во время восстания Зимбера XV, этого так называемого наместника небес, спас я, хорош божок, который сам еле ноги унес. А тут как раз все просто. Измучеников часто любят делать богов. К тому же Зимбер, который верный начал создавать твой посмертный культ, прекрасно помнил, что звездолет создал ты. Мир, весь доступный ему и соплеменником мир, построил ты. Ты творец. К тому же, несмотря на ненависть, испытываемую ко всем нам, строителям скверны, он прекрасно понял, что только благодаря тебе и Ариане он спасся. Такая вот извращенная благодарность. А дальше? Дальше дело времени и людской фантазии, склонной к дремучему мифотворчеству. Особенно если учесть, что запертые в своем тесном мирке беглецы с лиобеи начали вырождаться на лицо регресс как технический, взять хотя бы этих умыкателей железа с их дурацкими и аджикками, так и духовный. В таком мире просто стать богом, особенно если этого хотят властвующие в нем. Так, дальше. Наверное, в моем подсознании сидела дата твоего пробуждения, Ленар. Я же сам выставлял ее, когда программировал саркофаг. Торопливо продолжал Корал. Потому я и нагадал, что в какой-то момент в мире появится человек, который изменит все. Я еще не осознал себя эльканом. Я продолжал быть караалом. Я пошел к стерегущему и сказал, что скоро следует ожидать явление того, кто уничтожит старое мироустройство. Явление того. Тебя, Ленар. Тебя быстро определили. Привезли в храм. Помнишь тогда, в нашу вторую встречу в храме я надел на тебя твой собственный палант, и он, разумеется, включился. Идентифицировал хозяина. Так вот, этот невинный прибор связи и в книге «Бездн» и в «Законах благолепия» проходит под названием «Корона Второго Пришествия». Пророчество гласило, что перед концом этого мира явится тот, на чьей голове «Корона Второго Пришествия» засияет, и... Да, дальше я помню. Конечно, я едва не сошел с ума. Я бросился к стерегущему, рассказал ему про это. «Стерегущий?» «Да, он велел убить меня и всех, кто перемолвился со мной хотя бы одним словом», угрюмо произнес Ленар. «Но ты бежал. Бежал вместе с Бренником. Ом Гаар и брат Маолнар бросили за тобой в погоню, а стерегущий стал рассматривать табличку с твоим именем, то есть твоего саркофага. Потом он спустился в грот святой читы и ударил себя этой табличкой в рудь. Зачем? Он сказал, что слишком поздно понял, он велел убить посланника богов. А быть может и самого Ааму, спустившуюся на землю в человеческом обличии. Не хочу копаться в психике больного человека. Высшее жретьство ведь редко может похвастаться душевным здоровьем. Кстати, теперь вот, быть может и Ом Гаар, — Да, понимаю, — сказал Ленар. — К тебе это, судя по всему, тоже относится, Краал. Ты убил цензора, который видел, как на моей голове засияла пресловутая корона второго пришествия, ну и так далее. Но ведь ты влился в ряды моих сторонников всего год назад. Где же ты был несколько лет после побега из храма? Я даже не вспомнил тебя, как ты изменился из с стал куром камнем. — Отшельником куром камнем, — уточнил Краал. — После бегства из храма я отправился к стене мира и жил в одиночестве в пещере, которая представляет собой выход к одному из вспомогательных экранов внешнего и внутреннего обзора звездолета. На нем можно наблюдать многое из происходящего в различных точках этого мира. Потому, собственно, в местных легендах экраны называют зеркалом мира. Так, я не хотел возвращаться к людям, прежде чем вспомню: Вспомню все о себе, о тебе, о нашем бывшем и нынешнем мире. Видишь, сколь обманчива память. Ты восстановил ее почти полностью за считанные дни, мне же потребовалось около 10 лет. Так что в твою армию Ленар явился уже не караалом, а курром камнем, знающим о том, что на самом деле он Илькан. Сидящий сбоку от него весельчак Лайба схватился за голову, его глаза стекленело сошлись на переносице. Было чего. «В твоем окружении я стал одним из самых близких», — продолжал Крал. «И вот меня угораздило попасть в плен к храмовникам. Что мне было делать?» И тут сам Омгар подсказал мне выход, как спастись. Он упомянул при мне Алиан, которая могла бы стать объединяющим началом. И, конечно, он и мечтать не мог о пробуждении богини, Кажется, он даже считал саркофаг и тело в нём муляжом и шарлатанством до поры до времени. Но народ-то верит в милостливую владычицу. Гар хотел сыграть на этом и сделать сакральный культ Алиан общедоступным, разрешённым. И тут меня осенило. Я подумал, что смогу привести Ариану в чувство, введя новую программу и... Что дальше вы знаете? Гар не посмел убить человека, который разбудил ту, для которой светит солнце. — А это ещё что за пышный титул? — спросила Ариана. — Твой титул, правда красиво благодари какого-нибудь безымянного поэта, скончавшегося так 8 или 10 веков назад в правлении легендарного Барлара Святого, к примеру. Ариана содрогнулась словно от холода. У неё был застывший, отстранённый взгляд и заторможенные движения. Нет, конечно же, она ещё не до конца пришла в себя после долгого, очень долгого сна. Остальное нечего объяснять, поспешно добавил Краал. Ариана вспомнила меня, потом она вспомнила и тебя, Линар. Всё сошлось как нельзя лучше. Да, вдруг произнесла Энталинера не спуская глаз с Ириана и отделив только мимолетным взглядом. «Как нельзя лучше. Я думаю, те люди, которые погибли сегодня под обломками рушащихся домов, были задавлены в обезумевшей толпе или сорвались в бездну, охотно присоединились бы к вашим словам, уважаемый кур камень, или как вас там еще?» «Это были зеваки, пришедшие посмотреть на забавное зрелище, пытку и казнь проклятого мятежника», — возмущенно воскликнул караал. «Они на вашу казнь пришли бы посмотреть с не меньшим удовольствием королевы Интелинера». Это были мои соотечественники, мои подданные. Караал сердито пошевелил мохнатыми бровями, выговорил тяжело, недовольно растягивая слова. Ну так и оставались бы со своими подданными. Что же вы летите с нами в безопасный центральный пост, а не хлопочите в злосчастном ланкарнаке над спасением ваших? Караал, Пристав со своего места, рявкнул Ленар. Его ноздри побелели от ярости. Немедленно замолчи, слышишь? Чтобы я больше ничего подобного не... Понятно тебе? Или, быть может, ты хочешь возразить, любезный? Ну... «Сложно возражать божеству», — ответил Закараала Лайбо, и нелегко было определить, чего в его голосе больше — скрытой иронии или же глубокого искреннего чувства.